Красиво ушла. Меж тем нарушил молчание Ладышев. «Отдаю должное твоей выдержке». Катя не ответила. «Только бы не зарепеть. Еще крепче сомкнула она губы и зажмурила глаза. Лифт остановился вовремя. Прихватив ручку чемодана, не поднимая головы, она первой покинула кабину, «Огромное вам спасибо!» Неожиданно услышала она за спиной и опасливо оглянулась, проходя мимо консьержа, навьюченный баулами Ладышев. Остановился и заглянул в приоткрытое окошко. За то, что позвонили хозяину. — Без него у нас так быстро не получилось бы. Жаль, спешим. А так я бы вас отблагодарил. Вы на всякий случай в темноте не гуляйте. Мало ли что на голову упадет, — заботливо посоветовал он. Черепно-мозговые травмы плохо лечатся, особенно в вашем возрасте. Счастливо оставаться. Катя перевела взгляд на грозного людоеда и усмехнулась. Ничего себе! Вжатая в плечи голова, затрапленные взгляды. куда только подевалась петушиная спесь! Вот, оказывается, как надо разговаривать с консьержем. Вежливо, мягко, ну, конкретно. Упоминание черепно-мозговой травме оказалось куда доходчивее обычного «уволим». Прямо у подъезда стояла невесть, как припаркованная БМВ Виталика. Неужели он в таком состоянии сел за руль? Неприятно поразилась она. И на какой же скорости гналась Смолевич? Прошло не более сорока минут, как мы вошли в подъезд. Сумасшедший. Сколько в общей сложности ты здесь прожила? поинтересовался Вадим после того, как загрузив в Range ровер сумки, вырулил со двора на гвардейскую. Почти четыре года. На католическое Рождество справляли на Василия, ответила она по-прежнему, не поднимая глаз. Могли быть соседями. Я рассматривал и этот район, и этот дом, когда покупал квартиру. Неплохое место. Мне здесь сразу понравилось. Центр города, зелень, маленькие джунгли в каменных лабиринтах. Тяжело вздохнула Катя. Ничего. Уже начинаю привыкать к новому виду из окна. Жизнь... Нежданно-негадно повернула к исходникам. На первом курсе мы с подругой снимали комнатку на Очкалова в соседнем доме. Хозяйка была чистая баба-яга. Ровно в десять запирала замки, выключала телефон, и все ворчала, ворчало. Мы даже в кино вечером не могли пойти. Приходилось иногда ночевать у однокурсников в общежитии. Однажды нас засекли. Такой скандал поднялся! Генку едва из общежития не выгнали, так что в следующий раз пришлось коротать ночь на вокзале. Давно это было? Вроде как и не со мной. Извини, что тебе пришлось стать свидетелем семейной сцены. Если б только свидетелем, в шутку не согласился Вадим. Чуть не побили, едва ноги унес. Сам виноват. Нечего было напрашиваться в провожатые, на такое стрёмное дело. Виталик, он на самом деле другой. Я первый раз видела его таким. Попробуй сам представить себя на его месте. Чужой мужчина вместе с женой в квартире. А вот за это не переживай. Мигом посерьезнел Ладыжев. Состояние твоего мужа мне понятно, только потому и не врезал ему как следует. Но... И его не оправдываю. Какая бы ни сложилась ситуация, нельзя терять мужское достоинство. Впрочем, мне не женатому судить сложно. Будь на его месте Колесников, усмехнулся он, убил бы обоих. Игорь? М -м да, убил бы. А ты нет, подумав, произнесла Катя. Ты из тех, кто уходит тихо. Без лишних слов, без скандала. Но при этом раз и навсегда закрывает за собой дверь. — Кстати, а где ты научился драться? — Трудное дворовое детство? — Да нет. Я же профессорский сынок, рос в тепличных условиях. — Серьезно? — Никогда бы не сказала, — поразилась Катя. — Тем более просвети. На мой взгляд, тепличные дети — бесхарактерная что ли а ты не такой в том то и была проблема наличие характера никак не вписывалось в тепличные условия так что ты права драться начал еще во дворе окрестные ребят периодически пытались по своему вразумить толстого отличника не жаловаться же престарелому родителю так ты еще и поскребаешь И неужели ты был толстым?» Недоверчиво улыбнулась она. Спазм, сводивший горло, ослаб. «О, еще каким!» «Пухлым, толстым, с пальцами-сосисками», — рассмеялся Вадим. И все продолжал увеличиваться в размерах, пока энное количество лет назад не решил насильственно прервать этот процесс. А в общей сложности за одиннадцать лет Сбросил около пятидесяти килограммов. — Не может быть! — округлила глаза Катя и непроизвольно окинула взглядом его фигуру. — Еще как может! — Было бы желание, — усмехнулся он, — или цель, к которой стремишься. — И какова была твоя цель? — Изменить себя. — Получилось? — Как видишь. — А насчет поскребыша... Ты провалишь отчасти. У родителей разница в возрасте почти пять лет. Мама — дочь папиных друзей. Ты представляешь, какой был скандал, когда она собралась замуж за отца? — С трудом, — отреагировала Катя. Неужели такая великая любовь? Мама и сейчас любит отца, хотя его давно нет. Миг бесконечности любви для всех разный. Для кого-то секунды, для кого-то вся оставшаяся жизнь. Она в его кабинете целый музей организовала. Ученики отца наведываются, своих учеников приводят. В прошлом году, наконец-то, вышла на пенсию, так что теперь ходит по инстанциям, памятную табличку на дом пробивает. Усмехнулся Вадим и вдруг нахмурился. — Ладно, мы опять не о том. — Могу я задать... «Деликатный вопрос. Попробуй. Раз уж я оказался свидетелем разговора, почему у вас с мужем не было детей?» «Не судьба», — коротко ответила Катя. Поднявшееся было настроение моментально упало. «Извини, но я не из праздного любопытства. Мой друг и однокашник — хороший гинеколог». Он может организовать любую консультацию. — Спасибо, пока не нуждаюсь. А в связи с грядущим разводом проблемы, можно сказать, отпала сама собой. Холодно отметила Катя, наблюдая, как Ладышев сворачивает во двор дома Начкалова. Приехали. — Спасибо за помощь. — Не торопись благодарить. Заглушив двигатель, Вадим вытащил ключи и кивнул на баулы. — Лифта-то нет. Придется тебе еще немного меня потерпеть. Ведь больше помочь некому. На чай не напрашиваюсь, — насмешливо произнес он уже под дверью квартиры. — Хватит с меня на сегодня знакомств. — Там никого нет, — поняла его намек Катя. — Еще раз спасибо, Вадим. Сергеич — Сергейч, уточнила она и пояснила, — надо привыкать. С понедельника придется учитывать субординацию. — Я рад, Екатерина Александровна, что вы приняли мое предложение. Затащив сумки в маленькую прихожую, довольно улыбнулся он и по-деловому протянул руку на прощание. — Ради этого стоило съездить на гвардейскую и едва не получить по шее от вашего экс-супруга. До встречи в понедельник. Да, еще одно маленькое отступление. Как бывший доктор, рекомендую вам в ближайшее время воздержаться от слез. Только-только швы сняли. Не стоит травмировать затянувшуюся рану. Все, что не делается, к лучшему. Это вы после поймете, когда отболит.